Запись девятая. Перебравшись в Канаду, Брюссон работал там бухгалтером. Но это был его собственный выбор. Мы с ним коллеги. Только меня никто не спросил, где я хочу жить и чем зарабатывать себе на хлеб. Два года назад я преподавал монгольский язык в Ленинградском университете. Но после убийства Кирова, как нежелательный социальный элемент, был выслан из города трех революций и в результате ряда перемещений оказался в Забайкалье. С помощью ГПУ, не имевшего намерения уморить меня голодом, мне удалось устроиться счетоводом на железнодорожной станции «Березовка» в 17 километрах к западу от столицы бурят Монгольская ССР города Улан-Удэ. В прошлом — Верхнеудинска. Бухгалтерские счеты с потемневшими от кожного жира костяшками — Штатное оружие таких, как я, в борьбе за нашу никчемную жизнь. Примыкающий к станции поселок Березовка расположен в котловине между сопками и селенгой. Осенью утренний туман от реки поднимается к заборам и огородам. Когда по утрам я иду на службу, он скрывает их убожество и возникает чувство, будто я вижу все это не глазами, а вспоминаю спустя много лет. Память все окрашивает в пастельные тона. Первые месяцы по приезде сюда Березовка казалась мне местом, где нельзя жить. А сейчас я думаю, что в следующей моей жизни, которая наверняка окажется хуже этой, буду вспоминать проведенные здесь годы как благословенное время свободы и покоя. Я хожу на работу без конвоя, снимаю крошечную, но отдельную комнату с окном и печкой. Сплю не на нарах, а на кровати, и на подоконнике у меня стоит отлитая из бронзы белая тара, богиня милосердия, с третьим глазом во лбу и еще двумя их парами на ладонях и на ступнях. Она видит страдания живых существ во всех трех мирах и спешит им на помощь, но спасать ее саму пришлось мне. Я выкрыл ее из товарного вагона, которым везли на Урал на переплавку груды бронзовых Буд и бодхисаттв из разорённых революционной властью монгольских монастырей. Садясь за свои записки, я переставляю белую тару с подоконника на стол и пишу о бурге, о лине, о походе на бархато под взглядом семи ее всевидящих миндалевидных очей. Моя... Вторая жена осталась в Ленинграде, преподает химию в той же школе и регулярно мне пишет. Раньше в ее письмах я выискивал следы, капнувших на бумагу и размывших чернила слез. Но теперь в этом нет смысла. Зимой жена написала мне, что у нее появился «хороший друг», как ханжески именует она своего нового мужчину. И хотя ей понятно, как тяжело мне будет об этом узнать, решила быть со мной честной, потому что честность всегда лежала в основе наших отношений. Само собой выражалась надежда, что мы останемся друзьями и продолжим переписку. Раз в месяц с точностью автомата она присылает мне очередной отчет с исчерпывающими сведениями о погоде, о прочитанных книгах, О моей приемной дочери, работающей регистратором в районной поликлинике, где ее высоко ценят за привитые ей родителями отзывчивость и аккуратность. Удачно купленный на барахолке пуховый платок, дивные георгины от бывших учеников, роскошь белой ночи на дневой, божественный Собинов в филармонии. Все это должно поднять мне настроение и научить радоваться чужой радостью, чего я, по мнению жены, Никогда не умел. Я отвечаю ей в том же духе. Худшее, о чем она может узнать из моих писем, простуда или нуждающийся в штопке носок. Белую ночь я побиваю шумящими на ветру кедрами, георгины, жарками, но я не так кристально честен и утаил от нее, что у меня появилась женщина по имени Ия. Ия тоже из сильных В Ленинграде работала в библиотеке, здесь с судомойкой в железнодорожной столовой. Мы с ней обнюхались, установили, что принадлежим к одной породе, и с тех пор радостно виляем хвостами при встрече. Помимо того, что способны дать друг другу два одиноких разнополых существа, и еще и чисто практически полезно мне, а я ей. Оба мы беззастенчиво пользуемся своим служебным положением». Она носит мне еду из столовой, а я задешево выписываю для себя и отдаю ей уголь, чтобы не мучилась с дровами. С Линой и обеими женами я строил планы на дальнейшую жизнь. А с ИИ у нас общего будущего не предвидится. Мы, как птицы небесные, живем одним днем. Не то чтобы я настолько счастлив, что хотел бы остановить это мгновение... Но, во всяком случае, не буду возражать, если оно продлится. И я маленькая худая брюнетка со стрижкой, как у рабфаковки. Она не похожа ни на мою первую жену, ни на вторую, как они не похожи друг на друга и на Лину. Я не из тех мужчин, кто на протяжении всей жизни подбирает себе женщин одного определенного типа. Эти мужчины точно знают, чего хотят и от каждой следующей подруги ждут того, что, как им кажется, лишь по досадной случайности не сумели получить от предыдущих. Я такой уверенностью не обладаю. Что мне предлагает судьба, то и беру. Еще и с благодарностью. Моя взрослая жизнь делится на четыре этапа, и каждый прошел под знаком одной женщины. Петербург — первая жена, Ленинград — вторая, Монголия — Лина — «Березовка и я. От одной я ушел сам, две оставили меня, а с четвертой будет так, как будет».